Глава двадцать первая. Роженица. На место нас вели под темным конвоем, а я шла и думала почему-то совсем не о том, что кто-то где-то не может разродиться, в конце концов с нами Светлый Целитель, а о том, что здесь я могу встретить своего жениха, и от этого неожиданно становилось волнительно. Мы пришли к храму, где возле дочери нес бдение Светлый, и темные послали доложить о нас. Пока ждали, осмотрелась. Территорию возле обители богов оборудовали под полевой лагерь. Маги и люди поставили там палатки, развернули кухню и полевой госпиталь. Больше всего это напоминало подготовку к боевым действиям. Неужели угроза настолько реальна? А мальчишки? Точно ли они в безопасности? Создатель обещал, но мало ли. И если со мной что-то случится, то сохранятся ли договоренности с семьей Ричарда? Может, пока не поздно попросить творцов вернуть парней обратно? Должны же они мне три желания. «Светлый готов встретиться с вами», — усмехнулся тот, которого назвали Грен. Неприязнь сквозила в каждом его слове, и я снова подумала, насколько от них отличается мой жених. Сейчас даже леди Данка казалась вполне себе милой женщиной. О пацанах опять же позаботилась. Мы до отправления сюда по лавкам прошвырнулись, и я оценила, сколько прибамбасы для занятий артефакторикой стоят, которые леди парням заказала. Также камни драгоценные и полудрагоценные используются. а еще инструменты, книги и вспомогательные материалы. Видите ли, созидающая магия у них проснулась. Как проснулась, так и усыпи. Как будто нельзя из веточек и глины творить. Я же в век не рассчитаюсь за такие подарки. О парнях я думала, пока мы не вошли в храм. А там? Недалеко от входа на сдвинутых скамейках лежала девушка. «Ирина, следи за потоками!» – строго сказал Хиллер, стягивая с руки браслет. Я послушалась. Следи, не следи, но и без этой пугающей черноты в ауре все было ясно. Не всегда скорая успевает спасти человека. И иногда так бывает, что перед последним мигом черты лица человека меняются, как будто застывают и заостряются. Вот и сейчас я видела, что девушка одной ногой уже за чертой, но что-то ее тут держит. Вгляделась в нити силы и поняла, что это отец. Светлый сидел рядом и вкладывал в своего ребенка жизненные силы. Перевела взгляд на плод и поняла, что сама девушка не справится. Слишком худенькая и хрупкая. А судя по размеру живота и свечению плода, и как увидеть-то сумела, плод очень крупный. Вгляделась снова, пытаясь увидеть ауру ребенка. «Он лежит неправильно и выйти не может», подтвердила мои выводы тетка Фаганя. «А если пойдет, то мать порвет». «Но не пойдет, она не тужится вовсе». И мы обе посмотрели на командира. «С нами же маг, он поможет?» Хеллер был мрачнее тучи. «Я могу раздвинуть кости, потолкнуть, но плод все равно не пройдет». Хорошо, что в земной жизни моей последней пациенткой была роженица с двойней. Пока отца утешала и зубы ему умными словами заговаривала, чтобы более убедительной быть. Сама все готовилась, что придется роды на месте принимать. Хотя была мысль, что девушку кисарить придется. Заодно вспомнила про это. Сама не делала ни разу, но на операции присутствовала, и теорию знаю. А тут? Похоже, это единственный шанс. Ребенок не токсин, его через кожу или почки не выведешь. Мы можем сделать разрез на животе и достать ребенка, предложила я. Риск огромный, конечно, но светлые рядом помогут срастить все обратно и предотвратить заражение. А если разрыв матки произойдет, то тут уже разве что некромант поможет. Хотя темные тоже под рукой. Но кто знает, может, они только рады будут, если при них чья-то жизнь оборвется. Отец девушки вскинул голову. «Боги запрещают вмешиваться в тело человека!» Заявил он. «Ну блин, я-то себя уговариваю, что пластную операцию без подготовки, без медикаментов, операционной и нормальных инструментов провести все-таки возможно. А тут фанатик от религии нарисовался. А время идет, черноты все больше. Как бы девушка у нас на глазах у не поднялась, или еще кем?» «Это они вам лично сообщили?» Зло бросила я, беря девушку за руку и считая пульс. Вот кого никогда не любила таких упырей, сидит, показательно страдает и ересь втирает, вместо того, чтобы дочери помочь, пока не поздно. У нас недалеко от дома супермаркет расположен. Так вот, там тоже кадр занятный. Ходит со страдальческим видом и до всех докапывается, как ему плохо, бедняжки. И просит их пиво купить, чтобы облегчить ему жизнь. Нет, но это всем известно. Высокопарно уперся рогом светлый. «А мне вот нет», — огрызнулась я. «Я думаю, что это вы специально придумали, чтобы у вас законный повод был дочь угробить». Приподняла веки девушки, попросила Хеллера создать точечный шарик света. Он не отказал, зрачки не реагировали. «Что вы себе позволяете? Кто вы вообще такие?» — разорался мужик. «Вот ведь скотина, да? И забыл уже, что у него ребенок при смерти. Главное свои догмы отстоять». «А что такое? Мы же в храме. Давайте пойдем и спросим, кто прав. Или вам слабок к Создателям обратиться, потому что знаете, что правда на моей стороне?» «Я взывал. Создатели не отвечают», — насупился папаша. «Так вон у вас куча темных под рукой. Их возьмите для усиления посыла. И пока мы тут пытаемся продлить огонь у вашей дочери, спросите богов, какого органа такие требования странные, и можно ли разрезать человека, чтобы спасти ему жизнь. Но чего сидите-то?» Или уже думаете, куда наследство дочери потратить? «Ирина, после такого нас казнят», — тихо пробормотал Хеллер. «Даже меня. Эта девушка — невеста императора». «Невеста? И уже беременная? То есть отдельными органами тыкать в человека можно без мир защиты, а о последствиях позаботиться, видимо, тоже боги запретили?» Ответила я, трясясь от злости. Светлый только лицо рукой закрыл. Второй он вливал в девушку свет. Ну, я так видела, что в нее льется свет и прогоняет тьму. Вот только выйти плоду это все равно не поможет. Госпожа Повитуха права. Мы могли бы помочь с призывом. От стены отлип один из сопровождающих нас темных, который, оказывается, все это время был тут же. Это они так прятаться умеют? Или я настолько вне себя была, что не заметила мужчину? О, паньки, И остальные трое тут! Черт, я их боюсь уже. Проснешься однажды в постели... и обнаружишь, что все это время была не одна. Боги, о чем я вообще думаю?» А темные, ненавязчиво так вчетвером, окружили светлого, взяли его под белые рученьки и повели к алтарю. «Ну, Гарри, откликнись, пожалуйста, и не подведи. Скажи им, что в случае угрозы для жизни оперировать с человека можно». «Это твое желание?» прошелестело в голове веселым голосом божества, и я невольно начала озираться по сторонам. «Никого». Девушка под влиянием целительской магии задышала ровнее, щеки ее порозовели, и на лбу выступил пот. Достала марлевую салфетку и промокнула крохотные капельки. «Давай, милая, я в тебя верю, и сделаю все, чтобы вы с малышом выжили. Даже если боги не согласятся, попрошу темных подержать где-нибудь твоего ненормального папашу, пока мы сделаем все, что надо. Мне кажется, что они не откажутся помочь». «Так что же ты скажешь, Ирина? Нас уже зовут». Голос в голове напомнила себе Хорошо, пусть это будет моим желанием. Глядя, как Хеллер тянется за накопителями и стиснув кулаки, согласилась я. Насчет разрешения на операцию от творцов я успокоилась, а вот сомнения, справлюсь ли я, появились. Я мечтала быть детским хирургом или хотя бы педиатром, но по факту, увы, теорию знаю, этого не отнять, но этого недостаточно. Не дрейф, крошка, я с тобой! прозвучало в голове, и я вздрогнула. Светлая заметила это и нахмурился. «Сомневается во мне?» «Логично. Я сама в себя не верю». «Ирина, ты уверена?» — спросил командир. «Показывать панику нельзя, тем более оснований для нее нет, ведь с нами создатель». «Да, это несложно, если есть инструменты. Надо будет разрезать брюшную стенку снизу, вот тут». Я показала. Но сначала нужно опорожнить мучевой пузырь и сделать так, чтобы девушка не чувствовала боли. Вопросительно посмотрела на Хиллера, потому что ни то, ни другое ей сделать без него не могла. «Можно дать ей зелье», — предложила Фаганья. Помотала головой. «Нет, это навредит ребенку». Сама я, не отрываясь, смотрела на ауру плода. Она равномерно пульсировала, но цвета мне не нравились, вызывая тревогу. «Да когда светлый уже даст добро!» Или забереть его где-нибудь на время. «Я сделаю!» – кивнул целитель. «Затем надо будет раздвинуть мышцы и поддержать их, чтобы не мешали добраться до матки». Я посмотрела на Фаганию, и она понятливо кивнула. «Руки, кожу и инструменты нужно обеззаразить. И перчатки бы». «Я создам защиту из света», – сказал Хиллер. «Я обеззаражу все», – вызвалась Салин. Украдкой бросила взгляд на целителя, насколько справится девушка. Он чуть заметно кивнул. «Ладно, доверимся. Без антибиотиков все равно ничего другого не остается. Затем надо будет отодвинуть мочевой пузырь и разрезать матку. Там будет плотный пузырь. Его следует проткнуть и достать ребенка. Перерезать пуповину. Убрать оболочку». Перечисляла я. Слово плацента выговорить не смогла. «И потом соединить обратно. Все». «Ты режешь, ты держишь, ты достаешь. Я заживляю обратно». — распределил обязанности командир. — И да помогут нам творцы и не покинет сила. — А мы тут присмотрим, — раздалось в голове. — Тогда давайте начинать, — сказала я. — Обезболивание, обеззараживание и защита рук. Фагания, задери роженице платья и подложи пеленки. Салин, приготовь на замену чистое. Хеллер, доверишь инструмент? — Без сомнений, — улыбнулся целитель. — Кое-какой инструмент у нас был. Не совсем медицинский, но подходящий по функционалу. Во-первых, тут были палачи, во-вторых, зубодёры, в-третьих, и самых главных, артефакторы. Так что с ножами, пинцетами и зажимами проблем не было. Кроме того, нельзя было вскрывать людей, а вот животных вполне. Подготовили мы все быстро, и как раз к тому времени, когда тёмные также под белой рученьки подвели к нам светлого. «Создатели», — кусал он губы, — «дозволили извлечь плод». «Говори полностью, Светлый!» — тряхнул мага один из стражей. Тот недобро сощурился и поджал губы. «Точно фанатик!» «Режьте, господа повитухи! Творцы сказали, что если магии не помочь, то можно применять любые меры, чтобы сохранить жизнь, даже резать и ковыряться внутри, если кому-то это взбредет в голову!» — сказал один из темных, также недобро сверкнув тьмой в глазах на Светлого. И все слажно отступили на шаг, усадили папашу на место, и остались стоять чуть подаль, наблюдая. «Работаем!» — выдохнула я.